Прощаю вас! О, Фрэнклин! Фрэнклин! Мы никогда больше не встретимся! Скажите, что вы прощаете меня! Фрэнклин! Мистер Франклин, нужно сделать вывод из необыкновенного оборота, который принял это дело. Тут кроется какая-то ужасная ошибка, мистер Бреф. Давайте-ка забудем решительно все, что случилось в прошлом году и посмотрим, что мы можем открыть в будущем. ну верно забыли, что все это дело, по крайней мере, то, что касается меня, как раз в прошлом. Мистер Франклин, где, по-вашему, находится сейчас лунный камень? Он заложен и отдан на сохранение банкиру мистера Люкера. Вот именно. Теперь заметьте, у нас уже июнь. В конце этого месяца, не могу точно установить день, исполнится год с того времени, когда был заложен алмаз. Человек, заложивший эту вещь, должен выкупить ее по истечении года. При данных обстоятельствах я считаю нужным поставить сыщика у банка в конце этого месяца и проследить, кому мистер Люкер возвратить лунный камень. Согласен, что ваша новая идея... Это идея мистера Мертуэта. А -а -а. И если он прав, то индусы тоже будут стеречь возле банка в конце этого месяца. И что-нибудь серьезное может произойти тогда. Но для нас важно схватить таинственного некто, заложившего алмаз. Этот человек – причина того положения, в котором вы очутились в эту минуту. И только он... Может возвратить вам уважение, Реджи? Да, но Но у вас имеются возражения? Оно заключается в том, что ваше предложение заставляет нас ждать. Да, вам придется ждать приблизительно около двух недель. Это целая вечность, мистер Брэф. Ну-ну-ну, я понимаю это. Наберитесь терпения. Сидеть, сложа руки это было выше моих сил. Я бросился в Доркинг, маленький городок, где теперь проживал ушедший в отставку сыщик Кафф. Увы, он уехал в Ирландию. И я смог только оставить ему свою карточку с просьбой уведомить меня, как только он вернется. Я возвратился в Лондон. Тревожная потребность что-то сделать натолкнула меня на мысль переговорить со всеми, кто был в прошлом году на праздничном обеде в день рождения Рэчель. Мистер Мертуэтт. Да, но он сейчас вновь был на пути к месту своих прошлых приключений. Мисс Клак. Мисс Клак переселилась из соображений экономии во Францию. Готфри Эблюайт. В клубе один из старых приятелей моего кузена сообщил, что Годфри получил в наследство от одной из своих почитательниц пять тысяч фунтов и укатил на континент. Кто же еще? «Ах да, доктор Канди!» Первым же утренним поездом я выехал во Фризингол. Кажется, доктор выражал особое желание видеть меня. Ну, конечно, Беттридж писал об этом. А вдруг встреча с доктором будет немаловажной для меня? Ну, теперь вы убедились, мистер френклин что память доктора Канди ослабела безнадежно. Увы, мистер Дженнингс, болезнь доктора Канди, видимо, гораздо опаснее, чем я предполагал. Да, это почти чудо, что он перенес ее. А бывают ли улучшение в его памяти по сравнению с тем, что я застал сегодня? Он все заговаривал со мной о чем-то. Есть ли способ помочь его памяти? памяти мистера Канди уже ничем нельзя помочь. А у вас есть основания предполагать, что воспоминание, которое мистер Канди осилился воскресить во время разговора с вами, имеет для вас серьезное значение? Мне показалось, что в голосе помощника доктора со странным именем Эзра Дженнингс прозвучал какой-то непонятный мне призыв. Не колеблясь ни минуты, я рассказал ему всю историю с совершенной откровенностью. Эзра Дженнингс вскочил на ноги, когда я дошел до главного места в моем рассказе. Стало быть, положительно достоверно, что вы вошли в комнату, и положительно достоверно, что взяли алмаз. И на эти два неопровержимые факта я могу возразить только, что сделал я это совершенно бессознательно. Стойте, мистер франклин Вы мне сказали, более чем предполагаете. Случалось ли вам когда-нибудь принимать опиум. Никогда. Это замечательный день в вашей жизни и в моей. Я теперь знаю, что мистер Канди хотел сказать вам сегодня. Это есть в моих записках. Но это еще не все. Я твердо уверен, что могу точно воспроизвести события прошлого года. Кажется, доказательство вашей невиновности в моих руках. Объяснитесь, ради Бога, что вы хотите этим сказать? Смотрите. Я владею стенографией и легко записываю отрывистые фразы больного доктора. Восполняя большие промежутки между отдельными словами, я угадываю мысль больного, если нападаю на руководящую нить в его бессвязном бреду. И вот тут, тут, вот тут есть листок, где встречается ваше имя. Я расшифровал его, как шараду. То, что слышал из уст больного доктора Канти. Но прежде чем я прочитаю вам свою запись, я хочу спросить вас, не имели ли вы за обедом у леди Верендер с доктором канди чего-либо вроде спора по поводу его профессии? Смутно припоминаю что-то. Леди Верендер даже вмешалась. Да, и мы с доктором помирились, и были лучшими друзьями. Так вот, мистер Блэк. «Вы взяли алмаз в состоянии бессознательном, произведённом опиумом». «Что?» «А опиум дан был вам, мистером Канди, украдкой, для того, чтобы на опыте опровергнуть мысль, выраженную вами за званым обедом». «Слушайте, что хотел бы сказать мистер Канди». «Мистер Фрэндлин Блэк умён и приятен, но ему следовало бы выбросить из головы дурь, прежде чем рассуждать о медицине». Он сознается, что страдает бессонницей. Я ему говорил, что его нервы расстроены, ему надлечиться Он уверяет, что лечиться и ощупью идти в потьмах одно и то же». Остроумно, но я могу заставить его проспать одну ночь наперекор острому языку. Дать ему из аптечки леди Верендер 25 пять гран опиума к ночи без его ведома и приехать на следующее утро, поразив его объявлением истины. Вы отлично спали, мистер Блэк, благодаря приему Ландаума. Что вы теперь скажете о медицине, дорогой сэр? Какой вероломный поступок. Простите бедному мистеру Канте. Он причинил страшный вред, но... «Сделал это невинно. Если бы не его болезнь, он на следующий же день признался бы в сыгранной с вами шутке». «Я могу простить ему эту шутку, но забыть никогда». «Мистер Фрэнкен, решитесь ли вы на смелый опыт?» «Я готов на все, чтобы снять лежащее на мне подозрение. «Мистер Блэк, вы должны украсть лунный камень также же бессознательно во второй раз». В присутствии людей, свидетельство которых не может быть подвергнуто сомнению. Июнь 1849 года. Рассказ, выписанный из дневника Эзры Дженнингса. Суть опыта была разъяснена мною мистеру Блэку. Она заключалась в том, что действие опиума бывает в большинстве случаев двояким. Сначала возбуждающим, потом успокаивающим. При возбуждающем действии... При возбуждающем действии самые последние и наиболее яркие впечатления, оставленные вашей душе, подчиняют себе ваш рассудок и вашу волю. Это привело вас к трагическому намерению уберечь алмаз. Ведь вы беспокоились о его сохранности? Еще бы! Индусы не выходили у меня из головы. Вот почему вы вошли в комнату и взяли камень. Потом вы постепенно становились все более вялым... И, наконец, впали в оцепенение. Когда настало утро и действие опиума кончилось, вы проснулись в совершенном неведении относительно того, что делали ночью. Ну, Но каким же образом алмаз очутился в Лондоне? А почему вы убеждены в этом? Возможно, мистер Блэк, что ваша мысль уберечь алмаз привела естественным образом к намерению спрятать алмаз, и что вы спрятали его где-нибудь в своей спальне. О, это новый взгляд на дело. Вы не против того, чтобы я написал мистеру Брефу о том, что вы сказали мне? Наоборот, буду рад, если вы пригласите мистера Брефа присутствовать при нашем опыте. А, а как вы думаете, не заинтересуется ли мисс Верендер опытом, могущим доказать вашу невиновность? Я в этом уверен. В таком случае я сам напишу мисс Верендер, а вы... вы тотчас же бросайте курить. Решено!